А значит, чтобы к сегодняшнему вечеру доскакать до хана, надобно мчаться во весь опор. Почему? Но почему Ахмад до сих пор не перешел на другой берег угры и оки? Как может он допускать, чтобы между ним и врагами лежало расстояние в целых пятнадцать форсангов? Сколько бы ни хотелось Селимхану,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 конь его свернул из русла Суходрева в русло Шани, впадающей в Суходрев, а значит, путешествие Селимхана невольно затягивалось. Он находился где-то между Медынью и Мятлевым, а значит, до Воротынска ему отсюда было ехать столько же, сколько от Малой Ярославца. Все ночные мучения псу под хвост.